глава пятая. Гор ощущал себя странно. С одной стороны, точно знал, что где-то там снаружи осталась какая-то его часть, с другой чувствовал себя стремительно несущимся сквозь темноту хищником, в голове которого с ужасающей быстротой менялись сотни и тысячи образов. А вместе с ним, с такой же скоростью, приходили и уходили противоречивые желания, самыми частыми из которых были охота, добыча и голод. В первый момент, когда тень велела закрыть глаза и замереть на месте, он не ощутил ничего неприятного. Затем почувствовал холод, который с каждым ударом сердца продолжал нарастать, отметил, как постепенно каменеют руки, ноги, туловище, как неумолимо замедляется сердце, покрывается инием кожи. В какой-то момент смутно ощутил, как снаружи его мягко обняли, а потом холодного лба коснулось легкое дыхание смерти, и все внезапно стало иным. Преображение было мгновенным. Вроде бы только что стоял на двух ногах и раздумывал над тем, а не отказаться ли от предложенной чести, а потом раз и он уже летит сквозь ночь на невидимых крыльях, хватая раскрытой пастью пролетающей мимо снежинки, и точно зная, что в пустоте нет ничего лучше, чем нестись вот так на стремительных лапах, разрывая с собой ледяное пространство, грозно порыкивать на мелькающую вдалеке мелочь и с восторгом ощущать свое массивное, гибкое, невероятно подвижное тело, способное в мгновение ока становиться таким, каким он только пожелает. Восхитительная легкость, с которой оно передвигалось, вызывала искреннее восхищение. Толстая броня, сквозь которую не могли пробиться чужие когти, давала чувство защищенности. Острые зубы и длинные когти, способные в клочья разорвать любого врага, придавали уверенности. Осознание собственного могущества кружило голову, а разбегающиеся в панике тени, которые при виде него визгом бросались в рассыпную, сполна позволяли ощутить себя действительно непобедимым. Одно только смутно беспокоило его и заставляло жадно оглядываться в поисках добычи — голод. Постоянный, неутолимый, Невероятный по силе голод, вполне способный свести его с ума. А еще память. Странная память о двуногом существе, рядом с которым он провел много времени, и которое почему-то воспринимал как нечто свое, родное, как, скажем, заднюю лапу или ударный коготь на хвосте, которая стоило беречь о котором нужно было заботиться. Именно последнее воспоминание заставило его изменить направление и начать рыскать в поисках знакомого запаха. Какое-то смутное беспокойство вынуждало забыть ненадолго о голоде и мчаться в пустоте на поиске того самого важного, без которого ему было очень неуютно. Сгустившийся вокруг мрак совсем не мешал. Новое, поистине совершенное чутье гора не нуждалось в подсказках. К тому же он совершенно точно знал, что когда-то давно уже охотился здесь, знал, куда бежать и где искать, поэтому очень скоро нашел свою пропажу и, выглянув ненадолго в свет, озадаченно уставился на слабое человеческое тело, распластавшееся на каком-то непонятном приспособлении. «Мягкое тело, живое, вкусное» добыча моё откуда то из глубины пришла важная мысль подкрепленная легким покалыванием в правой передней лапе и отношение к телу тут же изменилось главный защищать моё стая он настороженно втянул ноздрями воздух внимательно изучая стоящих прямо под ним двоих смертных Аккуратно попробовал на вкус их дейри, который они пытались спрятать за какими-то нелепыми побрякушками. Довольно фыркнул, поняв, что они очень сытные, но пришедшая из ниоткуда новая мысль о том, что это тоже мое, вынудила его отойти от вкусных двуногих, от которых исходил знакомый родной запах стаи, точно такой же, как от главного. Правда, потом один из них сделал что-то непонятное, что ему совсем не понравилось, и вызвало раздраженный рык. Однако это оказалась дополнительная защита для главного, и Егор удовлетворенно заурчал. «Теперь стая в безопасности, стая сильна. Но надо искать еще одного, последнего, тоже важного, который когда-то назывался смешным словом «брат» и которого здесь почему-то не было. Нырнув обратно в пустоту, Гор старательно принюхался и снова помчался по следу. Важного он помнил хорошо. Те двуногие пахли похоже, да и след еще очень свеж, поэтому поиски не должны были стать долгими. Сначала он бежал по каким-то стенам, проскальзывая между неуклюжими двуногими, которые не могли его даже заметить. Пару раз отвлекался в виде сочной ауры с удивительно вкусным запахом. Но воспоминания о брате настойчиво подталкивало вперед, да и голод сегодня был не очень силен. Поэтому он всякий раз неохотно отворачивался и, поминутно облизываясь, прятал зубы. «Добыча подождёт сперва стая, охрана, защита, потом еда». Устав от мелькания разноцветных пятен перед глазами, которые постоянно отвлекали от следа, Гор раздраженно рыкнул и нырнул в пустоту еще глубже, избавившись, наконец, от неприятного мельтешения перед глазами и неожиданно найдя новый способ передвижения. Когда пропали стены, Вместо них он увидел сложную, протянувшуюся во все стороны, тугую, причудливым образом сплетенную паутину из разноцветных нитей и узлов, вскочив на которые, можно было легко уцепиться когтями и забраться так высоко, как только она позволяла. Эта паутина была везде. Она имелась в каждом уголке дворца, в каждом коридоре и даже в самой крохотной комнате. К тому же здесь... На этой глубине не водилось ни двуногих, ни каких-либо препятствий, только гибкая паутина, голод и след, по которому он устремился быстрее, чем голодная ящейка. Двуногого нашел быстро, но поскольку след на глубине стал заметно слабее, вскоре пришлось вернуться на прежний слой. Повинуясь чутью, Гор с легкостью скользнул наверх, туда, где даже тусклый свет неприятно резал глаза и тут же зажмурился, внезапно обнаружив вокруг себя такое количество вкусной еды, что пасть сама по себе наполнилась вязкой слюной. Еда была буквально повсюду. Беспечная еда. Она не видела его жадно горящих глаз, не слышала его осторожной поступи. И даже не подозревала о том, что громадная, ловко карабкающаяся по стене тень Явилась сюда по их слабые души. Ох, как их много! На выбор! Сперва красные, потом синие, зеленые, И, наконец, самые вкусные — черные. Легкая добыча! Он тихо заурчал платоядно облизнувшись при виде пяти неплохих теней из тонкого слоя, которые еще даже не почуяли, что стали объектом охоты. Правда, у каждой из них был двуногий носитель, но это не страшно. Дальше первого слоя они не видели. Так что охота обещала быть забавной. Хотя, конечно, и очень короткой. Зато вокруг еще есть другие тени, и посильнее, и послабее. Так что голод ему еще долго не будет грозить. Осталось найти важного, и все. Он приготовился к прыжку, подобравшись и выпустив острые когти, но потом услышал непонятный шорох и, настороженно обернувшись, чуть не взвыл от радости. «Еще одна тень! И какая!» Огромной змеёй обвелась вокруг своего носителя, положила треугольную голову ему на колени и сладко задремала, не видя того, как разгорелись от вожделения глаза нежданного гостя. Огромная, сытная, потрясающе большая. И до того близко, что просто нет сил сдержаться. Она ещё не видела его, опасная противница, на которую интересно было бы поохотиться. Не чуяла потому что обитала на втором слое только-только пробовала переходить на третий. Но он-то ее видел прекрасно. Носители ее тоже вместе со знакомой черной аурой, которая была и у его двуногого брата, знал о своем несомненном преимуществе, а теперь жадно принюхивался, неслышно урча от радости, уже предвкушая, как разорвет чужой тени глотку, и будет жадно пить ее до самого дна. Добыча. Внезапно его что-то отвлекло. Что? Ах, да, какие-то непонятные звуки, которые двуногие издавали своим несовершенным горлом. Это называется разговор. Но о чем говорят, непонятно. Хотя, если прислушаться и чуть-чуть подвинуться поближе ко второму слою, слегка изменив чуткость слухового бугорка на носу, голоса становятся вполне различимыми. Ага, вот так. Так о чем это они? Совершенно бесшумно абсолютно незаметно для своей вероятной добычи гор подкрался совсем близко и усилил чуткость слухового бугорка. Амулет, чужак, маска. Странные слова для очень странных двуногих. Хм, кажется, носитель змеи удивлен. А тот, который рядом с ним, очень заманчиво засветился аппетитными зелеными огонечками. Съесть? Или тоже нельзя? Так, а это что такое? а с... Знакомое что-то имя. Наверное, «И пахнет приятно. Добыча. Моё!» Довольно проурчала где-то в глубине его разума, и память снова услужливо подсказала. «Не добыча, брат. Тот самый, о котором помнил и знал главный. Значит, вот он какой важный. Так это его надо охранять?» забавный Решил Гор, стремительно обижав брата со всех сторон и внимательно принюхавшись. «Но сильный и вкусный мое!» Правда, красный цвет кожи у брата ему не очень понравился, но ее толщина и аппетитный запах быстро сгладили неприятное впечатление и порадовали тем, что обладали не только приятным привкусом, но еще и хорошей защитой от врагов. Вон, как пылает в пустоте, того и гляди обожжет. Больно. Мало кто рискнет связаться. Сам гор, конечно, попробовал бы, но брат не добыча. Брата защищать, сторожить, беречь, пока не придет главный и не скажет, кого тут можно съесть. Непроизвольно облизнувшись и убедившись в том, что у него очень сильная стая, гор довольно рыкнул. Собрался было свернуться клубком вокруг брата, чтобы подремать, отвлекаясь от постепенно усиливающегося голода но вдруг заметил, как шевельнулась большая змея, и тут же встопорщил спинные иглы. «Голодна? Охотится тоже? Там, где мое?» От этой мысли его зубы непроизвольно обнажились на всю длину. Ядовитый язык превратился в тонкое жало, а длинный хвост развернулся шипастой черно-серой лентой и угрожающе наставился на соперницу, красноречиво предупреждая ее моё! и обещая, что если она сделает еще хоть шаг, покусившись на чужую стаю, будет немедленно убита, несмотря на наказ главного. Однако змея по-прежнему ничего не видела, хотя, кажется, сгустившаяся тень возле двуногого ее все-таки насторожила. Не зря она вдруг приподнялась на хвосте, став почти ростом с гора, а потом раскрыла узорчатый капюшон на голове и мазнула в воздух длинным раздвоенным языком. Гор в ответ негромко зашипел, приподнявшись на четырех задних лапах, хищно сузил глаза, одновременно прикрывая собой брата, выставил передние лапы с острыми, как бритва, когтями, напружинился. Подобрался всем телом, готовясь напасть на глупую тень, но потом вспомнил, что змея его может только смутно чуять, но никак не видеть, и задумался. После чего с удивлением вспомнил, что главный просил не показываться двуногим на глаза, особенно вот таким, с черной кожей и прирученными тенями, а потом неохотно свернул хвост обратно в кольцо. «Добыча пока подождет». Главное знает больше. Главное заботится и кормит. Придется потерпеть. Он недовольно фыркнул в сторону глупой изменения, умеющей толком смотреть в пустоту, а потом метнулся в сторону, с легкостью взобрался по отвесной стене под самый потолок, и там, зависнув вниз головой над ничего не подозревающим братом, привычно завернулся в кокон из крыльев. Очень удобно. Тепло, спокойно, брат рядом. Если на него нападут — защитить. Если змея отойдет от хозяина — убить. Просто, понятно, легко. Он удовлетворенно прикрыл веки и, мерно покачиваясь на невидимом ветру, приготовился внимательно слушать. — Кто ты? — повторил свой вопрос Асад Сарга, недоверчиво изучая спокойное лицо Аса. — Откуда взялся? Ты ведь не состоишь в клане, верно? Тот пожал плечами. Кто я, вы сами видите. Своё имя я назвал. Откуда взялся? Трудно сказать. Но в клане действительно не состою и последние полтора года провёл в Валеоне. А до этого не знаю. Главы кланов озадаченно нахмурились. Что значит не знаешь? Осторожно уточнил Асад внимательно присматриваясь к чужой дейре. Ас снова пожал плечами. «Я этого не помню». У Аши высоко взметнулись брови от удивления. Ее отец чуть не поперхнулся, остальные главы изумленно переглянулись. «Как это не помнишь?» Наконец недоверчиво переспросил Асад Инна. «Ты что, забыл, кто ты, кем рожден, где выучен, как жил?» «Совершенно верно». Невозмутимо кивнул Ас, И в зале снова пробежали недоверчивые шепотки. В моей памяти сохранились только последние полтора года, которые я провел на равнине. Что было раньше, я практически не помню. «Такого не бывает. Когда ты покинул клан?» Вдруг нахмурился господин Аро. «Не знаю». «А почему это произошло, помнишь?» «Нет». Все так же спокойно отозвался Ас. Когда это случилось, по какой причине? Этого я ничего не помню. Ни прежней семьи, ни клана, ни даже города, в котором вырос. Главы кланов снова переглянулись, но все они были магами и хорошо понимали, чужак не лжет. — Ты владеешь магией? — осторожно спросил Асад Саргу. — Да. — И давно? — Около двух с половиной месяцев. «Такого не бывает», — слово в слово повторил слова господина Ароа ина с подозрением, уставившись на Аса. «Любой с корона владевает даром в раннем детстве, иначе просто не доживает до совершеннолетия. Сколько тебе лет?» «Не могу сказать», — ровно отозвался Ас. «Но, судя по внешнему виду, не меньше сорока». «Твой вид я и сам могу оценить. Какой у тебя дар? Огонь?» «Докажи», — потребовал Ина, и Ас, не поменявшись в лице, зажег в своей ладони небольшой огненный шар. «Мало. Можешь больше». Ас, пожав плечами, увеличил шар в два раза и вопросительно посмотрел. «Этого достаточно?» «У тебя совершенно не изменилось, Дейри», — задумчиво отметил Асад Чиора. «Просто никаких сдвигов. Совсем. И я ее, несмотря ни на что, не вижу даже из тени. Зачем ты ее закрыл?» Ас усмехнулся, чтобы спокойно сюда добраться. «Амулеты чьи?» «Купил в леоне сколько их потребовалось продолжал настаивать осадчора пять десять двадцать три с половиной дюжины ровно ответил ас и глава ааманта удивленно отпрянул какого же уровня ты их брал самое лучшее что нашел пожал плечами ас иначе зачем было тратиться сними их Внезапно потребовал изумруд. «Мы должны это увидеть». Аз заколебался, но потом все же расстегнул куртку и аккуратно снял, вместе с прикрепленными изнутри многочисленными амулетами, которые мастер Драмт создавал лично и своими руками заряжал по просьбе гайда. Он только один не тронул. Тот, что висел на груди на отдельной цепочке, амулет власти, который по-прежнему бережно приглушал его необычную ауру и делал ее, если ненормальной, то все же не такой яркой, какой она была на самом деле. Правда, с короном этого хватило, чтобы замереть на своих креслах и во все глаза уставиться на поразительно широкую дейри, почти вдвое превышающую по размерам те, которыми могли похвастать воины первого рода. И даже слегка превышающую дейри господина Аро что вызвало среди скоронов невероятное оживление. Ас уронил куртку на пол и выжидательно посмотрел на растерянный совет. Ждать ему пришлось довольно долго. Несколько томительных минок главы кланов старательно присматривались, изучали чужую ауру и пытались поверить в то, что это правда. Потом вдруг Чиоров встрепенулся, зачем-то настороженно оглядел полупустой зал и как-то нехорошо изменился в лице. Но спустя несколько синов это прошло, его глаза снова стали нормальными, едва за заклубившаяся вокруг кистей тьма рассеялась, и только озабоченная складка на лбу еще показывала, что он далеко не так спокоен, как кажется. Впрочем, потом исчезла и она. Господин Чиора умел владеть собой, И чтобы его не встревожило Минку назад, ни следа беспокойства больше не отразилось на его смуглом лице. «У тебя развелась такая Дэйри меньше, чем за три месяца?» С еще большим подозрением осведомился Асад Ино, когда понял, что других вопросов к чужаку не возникло. «Я не знаю». В который раз повторил Ас, постоянно ловя на себе пристальный взгляд Адаманта. Я начал различать чужие дейри около года назад. Потом мне сказали, что моя собственная начала понемногу изменяться. Наконец, в последние два месяца она изменилась очень резко, и мне пришлось воспользоваться помощью амулетов, чтобы это скрыть. В это же время я узнал, что могу обращаться к магии огня. Как это случилось, вы знаете. Райерн был достаточно красноречив. «Зачем ты пришел сюда?» Внезапно спросил господин Аро, «Что привело тебя в Скорон-Ол?» Аскриво усмехнулся. «А разве непонятно?» «Чтобы вернуться в клан, мало одной только дейри и простого желания. А что для этого нужно?» «Испытание. И полная уверенность совета в том, что твое исключение из клана не было вызвано нарушением закона». «У тебя в Дэйре есть следы тени», — снова подал голос господин Чоро, чуть подавшись вперед. «Судя по ним, некоторое время назад ты был очень близко к грани и находился там достаточно долго для того, чтобы она оставила столь глубокий изъян». Ас насторожился. «Да, это так. Мне не раз приходилось сталкиваться со смертью». «Но в Форлеоне иначе не бывает. В Харон нельзя войти без риска остаться там навсегда, а нам пришлось провести там немало времени». «Твоей метке гораздо больше года», — задумчиво добавил Чиора, посверкивая заметно потемневшими глазами и явно глядя на чужака через тень. «Я бы сказал, что дыхание смерти». «Касалось тебя не один месяц подряд. А может, и не один год, но я не совсем понимаю причину. Что с тобой произошло? Рана? Болезнь?» «Рана», — скупо ответил Ас. «Следы есть». Ас озадаченно моргнул, но потом понял, что имеет в виду адамант, и чуть не ругнулся. «Шет! А вот об этом они не подумали». «Но что теперь прикажешь предъявить в качестве доказательства, если ран на его теле действительно не имелось? И если существование самого этого тела как раз и есть то самое доказательство, в которое никто не поверит?» Он незаметно вздохнул. «Ран нет. В последнее время мне приходилось часто пользоваться синькой». «Чем?» — понимающе переспросил ина Кровью эаров поспешил поправиться Ас. За последний год нам довелось побывать и в Форлеоне, и возле Айдовой расщелины, поэтому ран было довольно много, но их не осталось из-за того, что мы пользовались кровью эаров. Даже после нее на теле все равно остаются рубцы. скупы заметил Асад Сарга, выразительно скрестив пальцы на животе. Полностью снимает их только чистая кровь. «Или совсем свежая? Откуда она у тебя?» Ас чуть не сплюнул. «Шед два раза. Еще не хватало, чтобы его связали с Аарами и Эйре. Но не говорить же о том, что источник крови у него все время был под самым боком». «Так откуда?» Заинтересованно повернулись к нему практически все, кто присутствовал в зале. «Или ты хочешь сказать, что сумел попасть в Эйре и вышел оттуда живым?» «Нет», — подавив вздох, ответил Ас. «Живым я в Эйре не был. Но какое-то время назад у меня действительно была возможность добывать ту кровь, о которой вы говорите». Главы кланов странно переглянулись снова. О «Очень интересно». Почти промурлыкал изумруд и загадочно сверкнул слегка позеленевшими глазами. «А ты не хочешь нам об этом рассказать?» Ас почувствовал острый взгляд изумруда, смутно напоминающий взгляд Бера, когда тот пытался неосознанно пользоваться силой, и чуть не улыбнулся. «Ну, после нашего медведя, как его иногда называла Гайда, осторожная попытка ина выглядит даже смешной». «Нет». Все-таки не сдержал он улыбки. «Демон. Кажется, Изумруд просто пытается за счет хорошего настроения добиться откровенности». «Не хочу. Это не относится к делу». «Хм...» Странно хмыкнул Асад Сарга, изучающий, пробежавшись по фигуре чужака. «А кто твои побратимы?» «Райерн утверждает, что у тебя есть друзья, которые состоят с тобой в кровном родстве». «Кто они?» «Такие же чужаки здесь, как и я», — ответил абсолютнейшую правду Ас. «Они владеют магией». «Кто как?» «Ты готов от них отказаться, если того потребует клан?» Ас сузил глаза. «Насколько мне известно, Скороны не требуют друг от друга подобных жертв, даже главы кланов». На лице Асата Сарга появилась легкая улыбка. Райерн также упомянул, что, пребывая в Леоне, ты кому-то служил. Это правда? «Это разве преступление?» Вопросом на вопрос ответил Ас. «Нет, если нанявший тебя не нарушил законов нашего народа. Тот, кому я служил, не нарушал никаких законов. Для тех земель он сам закон, поэтому я не жалею о том, что отдал ему свою верность». «Ты принес ему клятву?» Вкратчиво переспросил Инна. «Человеку не нашего народа? Добровольно?» «Да». «И после этого вернулся в Скорон-Ол, чтобы тебя снова приняли в клан?» «Забавно. Неужели тот, кому то служил, от тебя отказался?» «Нет», — дернул щекой ас. «У каждого из нас своя дорога. Но когда-нибудь мы снова встретимся» а до тех пор я должен справляться со своими трудностями сам». «Хорошо». Неожиданно по кладиста кивнул Асад Саргу. «Мы тебя поняли, гость. Ты сам выбрал дорогу и стараешься следовать ей, как и подобает истинному воину. Но тогда скажи нам, чего ты хочешь сейчас. Не зная ничего о себе не помня прошлого, не видя границы своих сил, зачем ты пришел к нам?» «Сейчас ты чужой кланом, чужой сам себе. Что ты ждешь от своего визита сюда? И для чего искал именно такой путь для встречи?» «У меня нестабильный дар». Подобрался на всякий случай Ас, смутно чувствуя повисшее в воздухе напряжение. «Для него не хватает силы тех амулетов, которые у нас есть». Господин Оро чуть сузил глаза. «Значит, ты ищешь помощи, чужак?» «Да», — вынужденно признался Ас. «Мне нужен хороший амулет для защиты, но в Леоне таких не нашлось, поэтому я пришел к вам». «Ха!» — негромко фыркнул Ина. «И ты полагаешь, что клан должен тебе помогать?» «Не обязательно. Но, возможно, я мог бы отдать что-то клану взамен». «Возможно, это будет взаимовыгодное сотрудничество». «Ты слишком долго пробыл в чужих краях, гость», — неодобрительно покачал головой Асад Сарга. «Клан ни с кем не торгует, и он не продает амулеты чужакам. Клан — это дом. Ты или принадлежишь ему, или нет. Если бы такая возможность была, ты бы перешел обратно к Алым». Ас нервно дернул щекой. — Возможно. — Но ты не уверен. — Я еще не решил. Господин арони дубро сверкнул глазами. — Быть может, ты ищешь власти, чужак? Я чувствую на тебе наш амулет, тот, что ты носишь при себе, но почему-то не решился показать совету. Хочешь попытать счастье? Желаешь попробовать свои силы? «Нет», — твердо ответил Ас, спокойно выдержав пристальный взгляд главы Алого Клана. «Меня вполне устраивает нынешнее положение вещей. На ваше место я не претендую. Но мне нужен хороший амулет, который смог бы привести мою Дейри в порядок. И нужен учитель, способный помочь мне овладеть своим даром». «А ты нагл», — хмыкнул ина подчеркнуто медленно скрестив руки на груди. «Отказываясь вступить в клан, ты тем самым отказываешься от своего народа, от тех, кто мог бы протянуть руку помощи и принять тебя как брата, но при этом ты смеешь что-то требовать. Аро, тебе не кажется, что даже столь редкое по силе Дейри это вовсе не повод оскорблять тебя в лицо?» глава Алого Клана тяжело поднялся и еще тяжелее посмотрел на неудобного гостя. Ас замер, а потом не сильно вздрогнул, когда по залу разнесся холодный, мерно отдающийся эхом голос Аса Тааро. «С короны есть только живые и мертвые. Живые принадлежат клану, мертвые тени. Главы старших кланов высказались. Решение принято, но у тебя пока еще есть возможность выбора. Что скажешь?» В зале воцарилась гробовая тишина. Неужели его все-таки примут? Неужто Аро согласится взять человека с улицы? Вот так просто? Без каких-либо обещаний и условий? Или же условия есть? Вот только какие? Что он потребует за заманчивую возможность обрести настоящий дом и новую семью? Если я соглашусь, Внезапно охрипшим голосом спросил Ас, «Будет ли это значить, что мне придется отказаться от тех, кто мне доверился и кому я обещал защиту? Будет ли это означать, что мои прежние клятвы стали недействительны? И будет ли это значить, что, подчиняясь клану, мне когда-нибудь придется выступить против тех, кто стал не братьями по духу?» Господин арони добро сверкнул за олившими глазами. Ходя в клан, ты обязуешься подчиняться только его главе. Несмотря на все свои прежние клятвы, долги и заслуги. Перед кланом ты чист. Остальные твои обязательства с этого дня теряют силу. Ас упрямо выдвинул подбородок. Это значит, я должен буду нарушить данное мной слово и забыть обо всем, кроме того, что скажет мне клан? Аро угрюмо промолчал. «Клан для каждого из нас — это жизнь!» — негромко обронил Асад Саргу. «Ты живешь им, и мы в нем же умираешь. Твои дела — это дела клана. Твои слова — это слова его главы. Другого не дано. Мы едины. Теперь тебе стало понятнее, гость?» «Еще бы!» Ас ненадолго прикрыл глаза, подумав о том, что где-то далеко Гайда, быть может, находится в смертельной опасности. С тоской признал, что ничем не может ей помочь. Со странной теплотой вспомнил о братьях, неожиданно осознав, что будет по ним скучать. Сжал кулаки, высоко вздернул голову и, глядя в глаза, главе своего клана твердо сказал. «Тогда мой ответ — нет». «Ты выбрал!» — бесстрастно кивнул Асад Аро, делая незаметный жест рукой, по которому сразу трое алых сорвались со своих мест. «Ты отказался от клана. Следовательно, тебя больше не существует. Азо, Алор, Атьо, помогите чужаку это осознать, убейте его!» Ас тихо вздохнул и потянул из ножен свой меч.